Он шел точно на небольшую полянку, просвечивающую среди тесноты прямых сосновых стволов. Бор был совсем молодой, еще не успел прорядиться путем естественного отбора. Ему показалось, что за чистоколом красных деревьев стоит каменный холм. Зажав орех в руке, чтобы не цеплялся за сучья, Русинов выскочил на пушку поляны и замер. Посредине ее, там, где должен быть центр переклестка, чернела огромная воронка с каменными надолбами по краям. И всемогущий мох уже успел затянуть и крутую осыпь бруствера, и даже крутые склоны самой воронки. Русинов осторожно приблизился к ее краю и замер. Внизу зияла дыра диаметром метра три. Он поднял камушек и буквально бросил его в воронку. На счет восемь из глубины послышался глухой щелчок. К восходу солнца Русинов уже приготовился, чтобы начать обследование кожгары. Взял небольшой запас продуктов, карабин, прибор ночного видения, фонарь и мягкий десантный фал. Машину он спрятал в молодых пихточах, выросших на месте поваленного взрывом леса. Воронка в отвесной стене уступа поражала воображение. Либо сюда действительно попала ракета с ядерной боеголовкой, либо в горе пробили глубокую штольню и вкатили туда не менее вагонов-взрывчатки. Скорее всего, так и было, потому что замер радиоактивности показывал нормальный фон грунта дороги каменных глыб или чуть выше повышался на мхах, что естественно. Русинов тщательно осмотрел жерло воронки и никаких признаков, говоривших о ядерном взрыве, не обнаружил. Ударная волна смела бы лес на несколько километров, да и начался бы сильный пожар, а в эпицентре — оплавление горных пород. Перед тем, как вступить под гигантский свод, Русинов надел пожарную каску, которую обычно брал, когда отправлялся в пещеры, Я оглянулся в последний раз на восходящее солнце плавившее уральский хребет. И потом уже пошел, без оглядки, при свете фонаря, ибо под стеной лежала четкая граница тьмы. Уклон почвы, едва заметный на глаз, оказался значительным. Через пятьдесят метров светлый круг входа был уже вверху. Похоже, эта мертвая дорога когда-то уходила в горы, и сюда въезжали машины. В луче фонаря Русинов увидел какую-то исковерканную металлическую конструкцию, что-то похожее на разбитую чугунную крепь, как в метрополитене. А еще метров через тридцать кровля Штольни начала резко опускаться. Похоже, основная сила взрыва была направлена наружу, но часть его устремилась вглубь и разрушило крепление стены кровли. Пробираться стало очень трудно. Рваный, и скореженный металл торчал из каменных завалов. Свисал с потолка, но галерея постепенно приобретала свою первоначальную, округлую форму. Скоро среди камней Русинов заметил бетонные плоскости дороги, и рваные о хвосте толстых кабелей, прикрепленных к стенам. Метров через 250, когда штольня повернула вправо и почва ее стала горизонтальной, следы разрушений были уже едва заметны. Видимо, здесь пронеслась лишь ударная волна, сорвавшая из-под кровли вентиляционные трубы из пари ткани, до да разбившей в щепки деревянные перепускные ворота. Шахтное оборудование и устройство самой штольни сначала навело Русинова на мысль, что здесь добывали какую-то руду и вывозили автомашинами на поверхность. Почти уверенный в этом, он прошагал еще метров 200 по сухой и нетронутой галерее. Как впереди в свете фонаря зазияла бездна. Луч не доставал противоположной стены. И неожиданно в этой бездне, на секунду выключив фонарь, он заметил естественный свет, пробивающийся откуда-то сверху. Когда же штольня, забрав еще левее, вывела его к этому месту, все стало ясно. Это была взорванная шахта. Для запуска межконтинентальных баллистических ракет. И, судя по местоположению, ее устье выходило на поверхность в самом центре перекрестка путей. Он сразу же вспомнил глубокую яму, вырытую в Марене на перекрестке возле пасеки. Неужели и там, под землей, было то же самое? Следовало бы не терять времени и выходить на поверхность. Если это и Кашгара, то хранит она в себе иные сокровища. Огромный зал, где по всей вероятности осуществляли перезарядку пусковой установки, впечатлял размерами. Металлическая крепеоблицовка была сорвана взрывом, но крепкие монолитные породы удерживались на своде.